Первый класс Табита Трюдо, лучшая подруга Оливера из Беркли. Она невысокая и в теле, с каштановыми кудрями, и у нее устрашающие широкие брови за толстыми черными очками. Сейчас она заместитель директора самого странного музея во всем районе залива. Это крошечное заведение в Эммеривилле под названием Калифорнийский музей искусства вязания и науки вышивки. Оливер свел нас по электронной почте и объяснил Табите, что у меня особая миссия, которую он одобряет. А мне он дал тактический совет. Пожертвование не повредит. Увы, нормальное пожертвование — это 20% от всего моего мерзкого богатства. Но у меня же есть покровитель. Я сообщил Табите, что, возможно, смогу привлечь на благо музея тысячу долларов от фонда Нила Шаха для поддержки женщин в искусстве, если она поможет мне. Когда мы встречаемся в музее, между собой его называют Калли Визалли, я сразу проникаюсь к нему симпатией, поскольку музей почти такой же причудливый, как магазин Пенумбры. Один большой зал в здании бывшей сельской школы с яркими стендами и детскими столами для мастер-классов. У двери стоит арсенал, широкое ведро с вязальными спицами, толстые и тонкие, из яркого пластика, деревянные, с антропоморфными резными узорами. В зале сильно пахнет шерстью. «Много у вас посетителей?» — интересуюсь я, рассматривая деревянные спицы. Они похожи на тоненькие тотемные столбы. «Да, очень», — отвечает Табита, приподнимая очки. «В основном школьники. Как раз сейчас к нам едет экскурсионный автобус, так что давай к делу». Табита сидит за стойкой регистрации с табличкой «Бесплатный вход при пожертвовании на пряжу». Я достаю чек Нила из кармана и разглаживаю его на столе. Табита забирает чек с улыбкой. «Доводилось таким пользоваться?» Она нажимает кнопку на голубом компьютерном терминале, он издает звонкий писк. «Ни разу», — отвечаю я. «Только позавчера узнал, что они существуют». Абита смотрит в окно, я за ней. На крошечную стоянку при музее въезжает школьный автобус. «Ну да», — говорит она, — «существуют». «Разберешься, только не отдавай наши экспонаты другим музеям». Кивнув, я усаживаюсь на место Табиты. Она принимается сновать по музею, поправляя стулья и протирая пластиковые столы дезинфицирующими салфетками. Стол инвентаризации для меня накрыт. Как рассказал мне Оливер, эта гигантская база данных в которой числятся все артефакты всех музеев, где бы они ни находились. Их внедрили около середины XX века. Раньше в них использовались перфокарты, которые передавали в другие музеи, копировали и складывали в каталоги. В мире, где артефакты постоянно путешествуют, с минус третьего этажа музея на выставочный зал в другой музей в Бостоне или Бельгии без такой системы не обойтись. Столы инвентаризации есть во всех музеях мира, от скромнейшего частного исторического музейчика в небольшом городке до роскошной национальной коллекции. И везде идентичные мониторы. Блумберг-терминал с предметами старины. Когда кто-то находит или приобретает артефакт, Данные обновляются в этой музеологической матрице. Если предмет продается или сгорает дотла, запись прекращается. Но пока в какой-нибудь коллекции, где-нибудь в мире, хранится хоть клочок холста или осколок камня, он остается на учете. И стол инвентаризации помогает выявить подделки. Терминал каждого музея ведет поиск по новым приобретениям, подозрительно похожим на уже существующие элементы коллекции. Когда кого-то где-то облапошивают, стол инвентаризации подает сигнал тревоги. Если шаблоны Геррецона существуют хоть в одном музее мира, они будут значиться в этой таблице. Мне нужна всего минута за терминалом. Но вы поймите... Куратор любого реального музея пришел бы в ужас от такой просьбы. В терминалах сокрыты тайные знания этого культа. Поэтому Оливер предложил зайти через черный ход. Небольшой музей, владелец которого окажется благосклонен к моей миссии. Стул подо мной поскрипывает. Я-то ждал, что стол инвентаризации будет чуть более высокотехнологичным. Но он и сам похож на артефакт. Яркий синий монитор, далеко не последней модели. Пиксели проглядывают через толстое стекло, сбоку прокручиваются новые приобретения по всему свету. Средиземноморские керамические тарелки, японские самурайские мечи, монгольские статуэтки плодородия. Очень сексопильные статуэтки с круглыми бедрами, прямо как якшини. И так далее и тому подобное, старые секундомеры, рассыпающиеся мушкеты и даже книги, красивые старые книги, в синем переплете с толстыми золотыми крестами на обложках. Как кураторам удается оторваться от терминала, а не сидеть и смотреть на него весь день? В кале вязали, набиваются кричащие визжащие первоклашки, два пацана выхватывают спицы из ведра у двери, и начинают дуэль, имитируя звуки лазерных мечей и брызжа слюной. Табита отводит их к столикам и начинает свой рассказ. У нее за спиной висит плакат с надписью «Пришел учиться вязать, дай пять». Но вернемся к столу инвентаризации. С другой стороны экрана я вижу графики, явно настроенные Табитой. Они отслеживают активность в различных областях — текстиль, Калифорния и нецелевой. Текстиль представляет собой холмик с острой вершиной, график Калифорнии заметно уходит вверх, а нецелевой — просто ровная линия по нулям. Так, ладно, где тут поиск? Табита уже достала пряжу, первоклашки роются в широких пластиковых контейнерах выбирая свои любимые цвета. Одна девочка падает в контейнер вопит, а две подружки тычут в нее спицами. Поиска нет. Я наугад жму разные кнопки, пока в верхней части экрана не загорается слово «директория». Помогла кнопка F5. Передо мной разворачивается обширная детальная таксономия. Кто-то и где-то классифицировал все и везде. Металл, дерево, керамика, 15, 16, 17 век. Политическая, религиозная, церемониальная. Постойте-ка, какая разница между религиозным и церемониальным? Мне становится нехорошо. Я берусь за категорию металл. Но там лишь монеты, браслеты и рыболовные крючки. Даже мечей нет. Их, наверное, занесли в оружие. Может в войну, может в острые штуки. Табита сидит с первоклашкой и помогает ему скрестить спицы, чтобы сделать первую петлю. Мальчишка предельно сосредоточена на лоб. Я видел такие лица в читальном зале. Вот у него получилась петля, и он хихикает, расплывшись в улыбке. Табита смотрит на меня. «Ну, нашел?» Я качаю головой. «Нет, еще не нашел». «В XV веке нет». То есть, может, и есть, но в XV веке есть буквально все, вот в чем беда. Я ищу иголку в стоге сена. Может, в стоге сена древней империи Сун, которую сожгли монголы, как и все прочее, на своем пути. Обхватив лицо руками, я пялюсь в синий экран, который показывает мне какие-то бугристые зеленые монеты, добытые со старого испанского галеона. Я впустую слил Тысячу ниловых баксов? Что мне делать, почему Гугл еще не проиндексировал музейные имущества? Рыжая первоклашка подбегает к стойке регистрации, хохоча и душа себя с путанной зеленой пряжей. «Э, красивый у тебя шарфик. Она улыбается и скачет. «Приветик», — говорю я. «Можно задать тебе вопрос?» Она хихикает и кивает. «Как бы ты искала иголку в стоге сена?» Первоклашка останавливается, задумывается, тянет зеленую пряжу, намотанную на шею. Девочка всерьез озадачена. Маленькие шестереночки крутятся, она от напряжения заламывает пальцы. Это так мило. Наконец она смотрит на меня и серьезно говорит. «Я бы попросила сена ее найти» и тихо взвыв, как банши, скачет прочно на одной ноге. У меня в голове грохочет гонг древней империи Сун. Ну, конечно, она гений. Хихикая, я многократно жму клавишу выхода, пока не выпутываюсь с жуткой таксономией терминала. Теперь я выбираю простую команду «приобретение». Все очень просто, ну, конечно же, первоклашка права. Найти иголку в стоге сена легче легкого. Надо попросить сена поискать. Форма приобретения длинная и сложная, но я заполняю ее мигом. Создатель — грифо Герецсон. год 1500 приблизительно. Описание — металлический шрифт Герецсона. Пунсоны, полный комплект. Происхождение утрачен около 1900 года, возвращен анонимным дарителем. Не заполнив остальные поля, я шлепаю по клавише ввода, чтобы занести в стол инвентаризации новый вымышленный артефакт. Если я правильно понял, теперь он появится на экранах таких же терминалов во всех музеях мира. И кураторы. Тысячи кураторов. Сейчас сверяют его с аналогами. Медленно проходит минута, вторая. Ко мне подкрадывается сутуловатый первоклассник с черной копной волос, встает на цыпочки и с заговорщицким видом наклоняется поближе. — А у вас есть какие-нибудь игры? — шепчет он, показывая на терминал. — Я грустно качаю головой. — Извини, парнишка, но, может... Стол инвентаризации говорит «Иу! Иу!» Громко, пронзительно, как пожарная сирена. «Иу! Иу!» Мальчишка подскакивает. Все его одноклассники оборачиваются к нам. Табита тоже, вскинув огромную бровь. «У тебя там все нормально?» Я киваю, от волнения потеряв дар речи. В нижней части экрана сердитыми жирными красными буквами Мигает сообщение. Приобретение запрещено. Да, артефакт в наличии. Да, да, да. Просим связаться с ООО «Единый универсальный склад долгосрочного хранения». Стол инвентаризации звонит. «Что он это умеет?» Я заглядываю за экран и вижу, что на боковушку терминала прицеплена ярко-синяя телефонная трубка. Это экстренная горячая линия музея? Помогите, гробница Тутанхамона опустела. А он все звонит. — Друг мой, что ты там делаешь? — кричит Табита через весь зал. Я весело машу ей рукой. Все отлично. Хватаю трубку, прижимаю покрепче к уху, и шепотом говорю. «Алло, Кали Визали!» «Это единый универсальный склад долгосрочного хранения», объявляют с другого конца провода. Голос женский и слегка гнусавый. «Будьте добры, соедините меня с отделом регистрации поступлений». Табита на том конце зала выпутывает двух первоклашек из кокона зеленой и желтой пряжи. Одна раскраснелась, как будто задыхается. «Поступлений?» — говорю я в трубку. «Это я, мэм». «Ой, какой вы вежливый! Послушай, дружище, тебя кто-то пытается наколоть», — сообщает она. «Этот, ну-ка посмотрим, церемониальный артефакт, который ты только что внес в базу, у нас уже есть давным-давно. Всегда надо первым делом проверять, дружище». Я едва держусь, чтобы не подскочить и не заплясать. Собравшись, я отвечаю в трубку. «Блин, спасибо, что предупредили. Я сейчас его выпровожу. Чувак реально какой-то мутный. Говорит, что он из тайного братства, у которого артефакт хранился сотни лет. Ну, как всегда». Она с сочувствием вздыхает. «Вот и у меня та же история. Постоянно. Слушайте, я пытаюсь быть ненавязчивым. А как вас зовут? Шерилл, и мне правда жаль». «Никто не любит, когда им звонят из Едун». «Неправда?» «Меня ваша бдительность очень выручила, Шерилл». «Я придерживаюсь образа». «Вообще-то наш музей очень маленький. Я даже никогда не слышал про Едун». «Ты серьезно, родной? Мы же всего-то самый крупный и продвинутый центр хранения, который обслуживает весь развлекательный исторический сектор к западу от Миссисипи». Выпаливает она на одном дыхании. «Мы в Неваде. Ты бывал в Вегасе?» «Да нет. Самое засушливое место во всех штатах, дружище. Идеальное место для хранения каменных скрижалей. Так пора действовать. Я перехожу в наступление». «Слушайте, Шерил, а вы не можете меня еще раз выручить?» Мы тут только что получили большой грант от м, фонда Нила Шаха. Здорово. Ну, по нашим стандартам большой, а стандарты у нас скромные. Тем не менее, мы готовим экспозицию. и настоящие пунсоны Герритсона у вас, так? Да я не знаю, что это такое, родной, но написано, что у нас. Мы хотели бы их позаимствовать. Я беру Шеррил координаты. Говорю спасибо и до свидания, и вешаю синюю трубку на место. По дуге прилетает клубок зеленой пряжи, падает на стол, катится и падает мне на колени, разматываясь по дороге. Подняв глаза, я снова вижу рыжую первоклашку, она стоит на одной ноге и показывает мне язык. Суетясь и толкаясь, детишки уходят к автобусу. Табита закрывает за ними дверь и возвращается к стойке регистрации. На щеке у нее розовая царапина. Я сматываю зеленый клубок. Неугомонный класс попался. Но спицами орудуют быстро, вздохнув, ответила она. А ты тут как? Я записал название склада и его невадский адрес в музейном блокноте и показываю его Табите. «Да, я не удивлена», — говорит она. «Где-то 90% всего, что можно увидеть на этом экране, находится у них. Ты в курсе, что библиотека Конгресса хранит большую часть своих книг не в Вашингтоне?» «У них 700 миль стеллажей, сплошь склады». «Хм, я не рад это слышать. А смысл, если никто никогда ничего не увидит?» Задача музея — сохранять вещи для потомков, фыркает табита. У нас вот есть отдел с климат-контролем, набитый рождественскими свитерами. Естественно. Я, знаете, уже начинаю думать, что весь мир — лоскутное одеяло безумных мелких сект со своими тайными хранилищами, базами данных и правилами. Возвращаясь на поезде в Сан-Франциско, я набираю на телефоне Три коротких сообщения. Одно — Деклу. Я вышел на след. Второе — Нилу. Одолжишь машину? Третье — Кэт. Просто привет.